Часть 4. Челябинский суперболит. Глава 19. Чебаркуль. 15 февраля 2013 года. Время 2. «Вот это да!» — посмотрела Юлия на Кирилла. «Ты открываешься мне с новой стороны. Умеет летать, и так долго не хвастался. Железная воля! Я просто хотел показать тебе, а не рассказать. Вот мы и идём туда, где можно увидеть, а не просто услышать». «Тогда пошли скорее!» — заторопилась Юля. Вдруг на востоке, выше и левее горизонта, набухающего рассветным солнцем, возникла яркая искра. Она беззвучно двигалась, разгораясь в сияющее пятно. «Что это?» — спросила Юля, которая стояла лицом к озеру и к рассвету. Кирилл обернулся на восток и прищурился. Пятно уже стало ослепительным, за ним тянулся треугольный шлейф. Внутри шлейфа клубились мелкие завитки от оранжевого до каштанового цвета, словно кто-то вспарывал небо раскаленным ножом. Пятно вскоре стало выглядеть как шарик ртути, переливающийся на солнце. Из него и исходили желто-красные полосы, переходящие в коричневые завихрения. «Самолет или ракета падает?» — с тревогой спросила Юля. «Не думаю», — откликнулся юноша. «Возможно, это метеорит. Только уж очень он крупный». Свет с неба стал голубым и настолько ярким, что вокруг ребят появились новые подвижные тени. «Он летит как раз на нас!» — воскликнула Юля. «Нет, он должен пролететь мимо, потому что тени укорачиваются». Свет стал желтеть и медленно угас. По-прежнему было очень тихо. На небе остался дымный след, в котором все еще светилась красная раскаленная сердцевина. По краям следа мелькали какие-то искры, летящие в разные стороны, словно остатки фейерверка. По-прежнему было очень тихо, и вдруг недалеко от ребят что-то свистнуло, глухо ударило, и лед на озере вздыбился, как от взрыва бомбы. А потом загрохотало, словно в морозном феврале случилась сильная гроза. Грохот шел издали, он оборвался не сразу, а какое-то время ракотал и перекатывался, Наконец все успокоилось. Только от полыньи метрах в двухстах от ребят поднималось белое облако пара, которое уносилось вправо легким ветром. «Я уверен, что это был метеорит!» — возбужденно крикнул Кирилл. «Пойдем, посмотрим!» «А это не опасно?» — спросила Юля. «Не должно. Теоретически метеоритом может прибить, но если он уже упал, то не опасен». Они спустились на лыжах на лед озера и устремились быстрым скользящим шагом к полынье. Дымный след, оставленный метеоритом в небе, быстро разрастался, поднимаясь вверх и раздваиваясь вдоль оси движения. Кирилл на ходу кричал Юле. «Голубой свет означает, что там была плазма с очень высокой температурой, как у голубых звезд! А потом свет стал желтеть и краснеть, как у более холодных звезд, как у нашего Солнца, которое — желтый карлик и имеет всего шесть тысяч градусов! уф Дыхания на бег и на объяснение не хватало. Наконец они добрались до полыньи, которая была метров в восемь диаметром. Вокруг неё снег был мокрый и лежали крупные куски льда. Лёд плавал и в полынье, которая была заполнена водой почти до краёв. Кирилл засунул лыжную палку в полынью, повозил её и оценил толщину льда. «Почти метр! Палки еле хватает!» Тёмная вода в круглой полынье пузырилась. «Ты уверен, что это сделал метеорит?» — спросила Юля. Может, это браконьеры динамитом рыбу глушат? И где же эта рыба, и где эти браконьеры, парировал Кирилл? Он быстро огляделся, сбросил лыжи и обошел полынью вокруг. Потом наклонился и помахал рукой Юле. Иди сюда! Девушка тоже сбросила лыжи и подошла к Кириллу, с опаской косясь на мрачную пузырящуюся воду. Главное, чтобы из-под воды никто не выскочил с какой-нибудь межпланетной дипломатической миссией, пробормотала она. Кирилл указал девушке на небольшие, в несколько миллиметров, каменные чешуйки, которые лежали на самом краю плыньи. Это мелкие осколки метеорита. Чёрные и оплавленные. Думаю, что метеорит был каменный. Вот это да. Юля присела на корточки, рассматривая кусочки космического тела. Мы можем их взять себе? Не надо. Это ценные научные экспонаты, сказал Кирилл. Мы себе ещё найдём, покрупнее. Где? Девушка покрутила головой. «Не здесь. Падение любого крупного каменного метеорита сопровождается выпадением метеоритного дождя. Он должен был выпасть раньше, где-нибудь возле Челябинска», и юноша махнул варежкой на восток. В этот момент на озеро со стороны Чебаркуля выехала полицейская машина и, скользя по льду, двинулась к ним. «А нам не пора убегать?» – спросила Юля. «Мы не сделали ничего плохого», – сказал Кирилл. «Кроме того, они нас уже увидели». Просто давай отойдём подальше от полыньи. Мы с тобой счастливчики. Видели падение огромного метеорита. Правда, он спрятался на дне озера. Стеснительный такой. Машина остановилась в нескольких метрах от космической полыньи, и оттуда стали вылезать люди в погонах. Хорошо, что успели пообщаться с космическим гостем первыми, без суматохи, сказала Юля. И действительно, дальше началась суматоха. Через пару часов возле полыньи, которая стала уже подмерзать, было не протолкнуться. Вокруг плотно стояли машины и снегоходы. Репортеры лезли через жёлтую ленту, которой представители власти огородили полынью. Громко бурчали рации, и откуда-то уже ехали водолазы изучать дно озера. «Ничего не найдут», — авторитетно говорил местный мужичонка, махая руками в толстых замусоленных рукавицах. «Здесь, а глубина метров десять, а потом толстый ил, трясина». Я как-то якорь на сутки оставил, его засосало так, что еле вытащил. не е не найдут. Что туда упало, то пиши пропало. Кирилл и Юля так и не добрались до дельтапланерной горки, отложив знакомство с крылатыми людьми на следующий раз. Молодые люди ехали вечером на станцию, на автобусе прижимая к себе лыжи, а юноша выкладывал девушке все свои знания по метеоритике, которые он успел освежить информацией из Википедии. Судя по тому, с каким интересом прислушивались к его рассказу другие пассажиры, тема метеоритики мгновенно перешла из области академического интереса в круг живейшего публичного внимания. В конце XVIII века жители французского города Люсе увидели падающий метеорит. Они подобрали его и послали в Академию наук, но французские ученые, исследовав присланный космический камень, решили, что он возник из-за удара молнии в песок. «Камни с неба падать не могут», — Твердо заявили академики, высмеивая легковерных и суеверных обывателей. Узнав о том, что в штате Коннектикут два профессора видели камень, упавший с неба, американский президент Джефферсон сказал знаменитые слова. «Мне легче поверить в то, что два американских профессора могут лгать, чем в то, что камни могут падать с неба». История научной метеоритики начинается с казака Якова Медведева. который в середине XVIII века нашёл в тайге под Красноярском 700-килограммовую глыбу из светлого металла с вкраплениями жёлтых полупрозрачных камней. Петербургский академик Паллас доставил её в Петербург. Куски, отпиленные от этого метеорита, отправили многим европейским исследователям, в том числе немецкому учёному Эрнсту Хладни, иностранному члену-корреспонденту Петербургской академии наук. Изучив полученный образец, Хладний издал книгу о паласовом железе, в котором доказывал, что глыбы самородного железа, а также небесные камни, прилетают из космоса и являются осколками крупных космических тел. Так родилась наука-метеоритика, которая занимается сбором и исследованием камней из космоса. Автобус остановился и выпустил пассажиров на перрон станции Чебаркуль. Кирилл сказал Юле, обнимая ее на прощание. «Завтра я снова пойду на лыжах собирать метеориты». Я думаю, что они выпали ближе к Челябинску. У нас будет целая коллекция. Я всегда мечтал полететь в космос, а тут космос сам прилетел к нам».